Глава вторая. Смерть в ведре с молоком. Мама была при параде. На ней сидел светлый, легкий брючный костюм. Рыжие волосы были уложены в высокую прическу. Она скороговоркой проговорила, что тело Светы нашла вчера вечером в коровнике ее мать, Наталья Степановна. И остальные подробности пообещала рассказать, как приедет домой. Потом она ласково мне улыбнулась и погладила по щеке. «Ой, как же я рада, что ты наконец приехала, родная моя!» Я снова обняла ее. «Я тоже рада, мамочка!» Я бы прям на плече ее разрыдалась от радости встречи, от грустного ее сообщения, но за спиной показался серый человек из самолета. Он растерянно озирался, еще глазами встречающих, хмурился от нестерпимо яркого солнца, мял пиджак, видимо, раздумывая, снимать его или нет. «Мам!» Я дернула подбородком в сторону человека, и мама обернулась. Ойкнула, шагнула к нему и официально поприветствовала. «Здравствуйте, Иван Павлович. Прошу, идемте за мной. Участковый наш Петр подозреваемого охраняет. А я вас отвезу прямо туда». Иван Павлович коротко кивнул. «Доча, ты уж сама до дома доберись, а я скоро буду». Мама снова улыбнулась мне, затем села в папину Ниву, а мне пришлось с чемоданом в телегу влезать. Поздоровалась я с женщинами, сидевшими в телеге. Обнялась. Баба Шура Клопова носом зашмыгала, меня увидев, но быстро успокоилась, под слеповатыми черными глазами наблюдая за тем, как грузчики самолет разгружают. За глаза бабу Шуру кличут «Клопихой». Побаиваются, поскольку в нашей деревне она занимает вакансию местной колдуньи. «В каждой деревне есть своя колдунья». Подробнее о том, на чем она специализировалась, я еще расскажу. Улыбались женщины, посмеивались, а сами так и стреляли глазами по сумочке моей от китайского Джорджа Армани. Надо сказать, хорошая у меня сумочка. Настолько хорошая, что если бы оригинальная сумочка от Армани увидела эту подделку, то сама бы себя подделкой почувствовала и по швам бы от стыда разошлась. Разглядывали мои рваные джинсы, задерживаясь взглядом на смарт-часах. «Ей-богу, будто зверушка я какая». «А ты, стало быть, в Москве живешь?» — спросила меня Ксюнька Куприянова. Женщина тридцати лет, довольно высокого роста, широкая в плечах и с большими мужскими ладонями. «Живу», — растерянно ответила я. В голове у меня не выходил образ Светки. «И что? Как там в Москве-то?» Подхватила беседу востроглазая маленькая Галка Рябинина, бессменная продавщица в местном сельпу. По сути, коллега моя. «Стоит! что ей будет?» — ответила вместо меня тетка Маша Шамова и залилась хохотом, да таким задорным, что все женщины в телеге прыснули. «Смотрю я на них. Они смеются, в бока друг друга толкают. И нет дела им до светки, подружки моей!» «Пензию-то привезли?» — подала голос баба Шура. «А? Глашка?» «Глашка — это я. Точнее, Аглая. Все меня в Москве Аглаей называют или лишь только здесь я превращаюсь обратно в глажку». «Не знаю, бабшур пожала я плечами. Баба Шура недовольно зыркнула на меня и грубо сказала. «По что не знаешь? Мать-то твоя в администрации сидит. Все вы должны знать». «Все вы должны знать», — прям с нажимом сказала. «А с чего бы? Не на почте же моя мать сидит. Логичнее ведь с работника почты спросить. Так я и сказала. У Виталинки спросить надо». «Виталинка — женщина лет сорока, уж как двадцать лет работница почты». О, когда только эту пигалицу уволить!» Тихо проговорила баба Шура и, завидев Виталину, топчущуюся у самолета, довольно вежливо спросила. «Виталиночка золотца, пенсию привезли?» «Привезли, Бабшур, привезли», — приветливо ответила Виталина. «Зачем увольнять такую прелестную работницу, я у бабы Шуры не стала спрашивать». Ясно, что старушка недолюбливает женщину, а ввиду того, что та и раз в месяц пенсию выдает, потому и учтива с ней. Вообще, чтобы кого-то уволить, в деревне причины не нужны. Народ устает жить в долгом застое, когда ничего не случается. Потому душа требует перемен, бунтов, революций и громких увольнений. Никуда от этого не уйти. — Слыхала, какое у нас ЧП случилось? — спросила Ксюнька. Я кивнула. Слыхала. Ксюнька покачала головой и языком. Ой, не дай бог, не дай бог! Так живешь с мужиком, а он тебя раз и пришибет. Тетя Маша Шамова, полная женщина с улыбчивым веселым лицом, красиво качнула головой и громко сказала: "Тебя-то пришибить, и шо постараться надо". Все снова дружно прыснули, и даже Ксюнька захихикала, поглядывая на женщину добрительно. Любит Ксюнька, когда ее силы упоминают. «Поехали уж!» Обмахивая себя платочком, устало сказала еще одна женщина, имя которой я не помню. Наконец, Семен Курочкин, белобрысый и конопатый тракторист, кинул в телегу два почтовых мешка, залез в кабину трактора и, дождавшись, когда Виталина усядется, тронулся с места. Трактор, ворча как огромный жук, пополз по качковатому полю. Поплыли мимо луга, нарядный березовый лес. Воздух сладко пах разнотравьем. Синь небо скала глаза. Легкий ветерок играл с моими волосами. И вроде бы радоваться надо, что наконец-то дома. Вроде улыбаться надо, глядя на знакомые лица. А мне не радовалось, не улыбалось. Нужно было время, чтобы примириться со смертью подруги. Женщины в телеге переговаривались. Предполагали, какая нынче картошка уродится, ведь дождей нынче мало. Баба Шура пожаловалась на то, что огурцы у нее не хотят плодиться, и вообще она опасается, что грибов по осени не стоит ждать. Ей возражали. Разговор катился будничный, деревенский, неспешный, как перекатываются камешки в ручейке. Это потом. По два-три человека в своих домах будут с тихим удовольствием перемывать косточки семье контимировых Рассуждать, почему Костик убил свою ненаглядную. Эти разговоры никто не несёт в массы. Не принято». Виталина дотронулась до меня и тихо, чтобы другие женщины не услышали, сказала «Соболезную тебе. Держись». Я благодарно посмотрела на неё и улыбнулась. Она знала, что мы со Светкой дружили. Хороший человек, Виталина. Чуткий. У почты её высадили, и половина деревенских женщин высадились вместе с ней. Сейчас они на перебой будут выпрашивать у Виталины, чтобы она выдала им деньги без очереди. А Виталина будет ругаться с ними, сетовать на то, что ей надо сначала документы посмотреть, накладные всякие, деньги пересчитать. А уж потом можно будет выдавать. Женщины усядутся на крыльце, будут сидеть до победного, пока Виталина, наконец, не распахнет двери святая святых и не пригласит забирать пенсию и пособие. Папина голова выглядывала из-за калитки. Еще издалека было видно, что он улыбается. Невысокий и плотный, с полностью посидевшей головой, мой папа славился в деревне добродушием и еще тем, что любил со своей техникой в гараже возиться. То Ниву свою разбирает, то трактору все шестеренки осматривает. Что-то все промывает, вытирает, чинит. Местные мужики любят бывать у папы. Вопреки распространенному стереотипу, что мужики в гаражах за воротник закладывают, папа всегда выходил оттуда трезвым и другим мужикам не позволял выпивать в его гараже. Так что если какая женщина хватит за своего мужа и узнает, что он у моего папы, у Петро, то вмиг успокаивается. Знает, что с Петро ее муж трезвым будет. А я чувствовал доча. Снилась ты мне накануне, будто верхом на корове во двор въезжаешь. Я проснулся, думаю, что за сон. А вот что сон значил. Вот что он предвещал. «Ну, здравствуй, родная моя!» Он вышел за двор, подал мне руки, и я, как маленькая, прыгнула в его объятия. «Здравствуй, папуля!» Расцеловавшись с папой, я покатила в дом свой чемодан, спущенный с телеги Семой. Пока мы с папой чаю напились, приехала мама. Снова обняла меня. Села за стол и принялась неспешно рассказывать о произошедшем ЧП. Во дворе Кантемировых стоят два дома напротив друг друга. Один старый, а второй новый, построенный покойным отцом Светки. Тот был мужиком дальновидным, знал, что когда-нибудь Светка жениха приведет в дом, а там и дети пойдут, поэтому заблаговременно начал расширяться. Выкупил соседний участок, там хибарка чья-то стояла, никому не нужная потому покупка стоила три копейки. Снес эту хибару и поставил новый дом. Через пару лет он умер, а еще через пару Светка привела в дом Костика. С тех пор в новом доме жили Светка с мужем и сыном, а в старом — Наталья Степановна Плетнева. Тем злополучным вечером, когда произошло несчастье, Наталья Степановна смотрела телепередачу. Как вдруг услышала густое надрывное мычание своей коровы, словно та... Помощь своим мычанием звала. «Светка, зараза такая, чего тянет? Корова уже к девяти должна быть подоена, проворчала Наталья Степановна и, дождавшись рекламы, зацепила ногами тапочки и побежала к дочери в дом. «Светка, про корову-то забыла, что ли?» «Я сколько раз тебе говорила!» С порога завелась она. Однако в доме дочери не оказалось. Внук Вася смотрел мультики, а зять Костя похрапывал на диване. Женщина вышла на улицу. На заднем дворе продолжала стена от скотина. Тогда Наталья Степановна, решив, что непутевая дочь ушла к соседям, накинула душегрейку, сменила домашние тапочки на галоши, взяла подойник и двинулась в коровник. На потолке деревянной постройки светилась лампочка. Костя установил для удобства. И потому женщина еще с калитки увидела свою дочь, почему-то присевшую на колени и уткнувшаяся головой в подойник. Рядом лежала деревянная табуретка. К стене коровника жалась буренка и косилась оттуда беспокойным глазом. — Ты чего это делаешь? — озадаченно спросила Наталья. Первая мысль была, что дочь решила прямо с ведра молочка испить. Подойдя ближе и слегка потрепав дочь по плечу, женщина завороженно уставилась на то, как тело Светки податливо повалилось на бок, опрокидывая ведро. Женщина закричала, поняв, что дочь ее мертва. Наталья Степановна сразу заявила, что Светку утопил муж, потому что в тот вечер она слышала, как молодые супруги ссорились. Даже пришлось участкового вызывать, потому что Костя так разъярился, так кричал, что убьет Витьку Шмелева, что пожилая женщина отправила внука Ваську за участковым. Правда, когда участковый пришел, нелюбимый зять уже успокоился. Наталья предполагает, что Костя утопил ее дочь из чувства собственной неполноценности. Мол, ее дочери он никогда не был достоин. Светка и вправду всегда была яркой, сексуальной блондинкой с пышными формами, легким характером, и мужики деревенские прям млели только от одного ее взгляда. А муж ее, Костик, худощавый и малорослый, молчаливый, тихий. И беседу с трудом поддерживал, и шутки не умел ввернуть, как умели деревенские весельчаки. Что в нем Светка нашла, никто не понимал. Никто, кроме меня. В Костике ее привлекала его душевная теплота. Светка говорила мне, что с ним она чувствует себя так уютно, как у мамы в животике. И, насколько мне было известно, жили они душа в душу, вот уже семь лет. Не все, значит, я знала. Тихий, тихий. «А вон что натворил!» изверг! Мама покачала головой. Его участковый наш Петя у себя в будке держит. Петя говорит, что Костя сначала кричал, что не убивал Свету, а теперь отмалчивается. Ой, в общем, дурдом. После обеда я решила навестить Наталью Степановну, маму моей покойной подруги. Переодевшись в темную майку и темные джинсы, я вышла на широкую нашу улицу. В тени заборов лежали утомленные жарой собаки. Завидев меня, они лениво гавкали, но, видя, что я не обращаю на них внимания, ложили свои лохматые головы обратно на землю и прикрывали глаза. С деревенскими собаками так и надо себя вести. Спокойно и невозмутимо. Тогда они будут принимать тебя за свою, ну, то есть за местную. Окна на домах были распахнуты. В них колыхались белоснежные голубенькие тюли на подоконниках виднелись горшки с цветами тут и там за заборами слышалась беззлобная перебранка мужиков снующих по хозяйству в своих дворах мимо меня пронеслись мальчишки на велосипедах и скрылись под контемировским бугром на речку поехали наталья степановна встретила меня со скорбно поджатыми губами и в траурном черном платье светка у нее была единственным ребенком по двору ходили люди С заднего двора раздавались голоса. Участковый Петя, приезжие следователи осматривали место преступления. Сын Светки, семилетний Васютка, худенький, темноволосый мальчик с зелеными глазами, сидел у полинницы и ковырял палочкой землю. Всеми забытый. Я подошла к нему, дотронулась до плечика мальчика. — Здравствуй, Вася, — тихо сказала я. Вася поднял на меня свои изумрудные глаза и поздоровался. «Здрасте, тетя Глаша». «Чего делаешь?» Васька покосился на бабушку, которая стояла чуть подаль, прижимая сухонькие кулачки к груди. «Бабушка меня не пускает поиграть. Говорит, что-то с мамой случилось, и мне нельзя никуда выходить из дома», — пожаловался он. Сзади раздались сдержанные рыдания Натальи Степановны. Я обернулась к ней и сказала. «Может быть, Васю к моим родителям отправить? Чего он тут?» Обведя взглядом людей, я кивнула на Васю, давая понять женщине, что мальчику тут нечего делать. «И верно», — согласилась Наталья. «Иди, сыночек, домой к тете Глаш. Иди. Там дедушка Петро. Иди, родимый». Она легонько подтолкнула мальчика в калитку. «До нашего дома отсюда было недалеко». Мы жили от Кантемировских за три дома вверх по улице. После того, как мальчик ушел, я отправилась на задний двор. Приезжие следователи и участковый Петя тихо переговаривались, стоя внутри коровника. Следователь распоряжался привести в сельсовет всех свидетелей. Петя кивал. Увидев меня, Петя махнул мне, мол, «Привет». Я подошла к калитке заднего двора, открыла ее и вышла на улицу. Дом Кантимировских стоял на бугре, Сразу за двором начинался пологий спуск на поле, а дальше вдалеке виднелась березовая роща, затем река, где мы со Светкой в детстве купались, и где сейчас купаются все деревенские жители. Под бугром, пощипывая траву, ходили треноженные лошади. Скотине не давали пастись так близко. Издавна пастухи по утрам сгоняли скот за реку, а вечером гнали обратно в деревню. А поле под Кантемировским двором всегда предназначалось трудовым лошадям, которых никто не отпускал пастись за рекой, поскольку мало кому хочется каждый день ходить за конем в такую даль. Вечерами мужики уводили своих коней под этот бугор и возвращались всегда этой дорогой, мимо Кантемировского двора, потому что в деревню ведет одна дорога — это. По правую сторону бугра — молодой березняк. По левую — слишком крутой подъем.